Все дни ожидания Леся живет в лихорадке, как перед дальним, исполненным всяческих сюрпризов путешествием. События этих дней падают в душу, как сухие ветки в огонь разожженного костра, и моментально сгорают. Факт, установленный миком, а именно, что Загайкевич чекист, что у него ежедневные тайные свидания с Соней, и что он часто бывает в советском посольстве, даже то, что большевикам, судя по всему, известно о будущем свидании Гуняева с Петренко, все это исчезает в полыхании костра почти без следа. Только тот день, только тот день, и все... Все вокруг нее горят и пылают в эти дни. Финкель, Мик, Загайкевич, Соня, Круг, Гринье. Тот по нескольку раз на день звонит Мику в его захудалую гостиничку, и каждый по-своему, каждый хлопочет для себя. Свистун, который ничего и ни о чем не знает, и тот заражается общим возбуждением. И он куда-то бегает, зачем-то суетится, у него озабоченно приподнятый с каким-то вызовом вид. Финкель говорит, что, предчувствуя конец дружбы с Гунявым, он ищет другую коровку с добрым выменем. Но как же должна быть умна корова, чтобы подпустить к своим соскам этого паршивого теленка? О, Господи, ну разве могут быть хоть как-то интересны эти свистуны Загайкевичи-Сони, если вот-вот наступит долгожданный день страшного суда для всех? Он назначен на воскресенье. чтобы сбить большевиков со следа, Они уже считают, что в воскресенье чиновники не работают. И на пять часов. В пять уже сумерки. Леси с Гунявым легче будет выскользнуть из-под присмотра большевицких детективов. Леся назначает Гунявому встречу на том же месте. Не опоздать ни на минуту и сразу же сесть в авто, из окошка которого будет свисать газета. Гунявый послушно соглашается, глядя влажными, абсолютно преданными глазами в лицо всемогущей волшебницы. И вот, наконец, этот день. Пять часов. Действительно, минута в минуту Гунявый открывает дверцу авто и втискивается в него. Там Ольга Ивановна и какой-то господин с толстыми, посредине рыжими от курения усами. В то же мгновение авто дергается так, что Гунявый падает на усатого господина, а тот помогает Гунявому сесть напротив и представляется – агент тайной полиции. Гунявый с неуклюжей вежливостью кивает головой и всем телом и что-то бормочет насчет приятностей. В коробке автомобиля уже нет той чудесной энергии, которая когда-то отнимала у Леси последние силы. Руки у нее как ледышки. И в перчатках мерзнут кончики пальцев. Сердце колотится где-то у горла, перехватывая дыхание. Он сидит прямо, застыв, подрагивая от толчков авто, как одетый в шляпу и пальто манекен с витрины магазина. Ни о чем не спрашивает, ничем не интересуется, даже не смотрит своим рабским взглядом. И агент не говорит ни слова, только громко сопит в усы. Надо, чтоб Гунявый знал, куда они едут. И Леся громко по-украински объясняет ему, что они направляются прямо в квартиру Петренко. В это же время его должны привести из тюрьмы в наручниках под охраной переодетых полицейских. А адрес квартиры он дал только за два часа до свидания, и то под честное слово, что предварительно полиция не станет ее обыскивать. Гунявый молча кивает то ли в ответ на ее слова, то ли от толчков в автомобиле. «Авто останавливается», Усатый агент выходит первым, попросив Лесю и Гунявого подождать. Леся видит, как он подходит к какому-то типу с мотоциклетом, и как тот вытягивается, рапортуя начальству. Тогда агент неторопливо возвращается и просит Лесю и Гунявого следовать за ним. Также, не торопясь, ведет их к двери углового дома. Квартал, похоже, почти загородный, много деревьев и садики возле домов. По дороге агент тихо бормочет. «Господин Мазун уже здесь, ждет нас у консьержки». Леси видно в сумерках, как Гунявый подался всем телом вперед, но ничего не ответил. Как только они входят в подъезд, из двери комнаты консьержки выходят трое людей друг за другом. Тот, что посредине, он странно и напряженно держит руки опущенными вниз, кивает Гунявому и приветливо улыбается. Лицо у него симпатичное, не лишенное тонкости, напоминает женское. Леси почему-то становится легко и спокойно. Петренко в сопровождении двух надзирателей идет впереди, следом агент, дальше за ними гунявый и Леся. Когда она поднимается на второй этаж, надзиратели с Петренко и агент уже в квартире, вспыхивает электричество, заливая светом большую прихожую богатого жилища. На руках у хозяина жутковато блестит металл. Сильно волнуясь, он улыбается мягкой улыбкой и показывает на одну из многочисленных дверей. В этой комнате. Усатый агент проходит вперед, зажигает свет, тщательно осматривает комнату и дает надзирателям знак «Ввести арестованного». Гунявы и Леся проходят за ними. Это, судя по всему, кабинет. Обстановка солидная, чуть Тяжеловесное, но уютное. Гунявый хочет снять шляпу, но, видя, что ни агент, ни надзиратели не снимают своих, опускает руку и стоит посреди комнаты, следя за Петренко. Тот же, с прежней, смущенной отчаянной улыбкой, направляется к стене без дверей, заставленной книжными полками. Надзиратели не отпускают его ни на шаг. Петренко вдруг поворачивается к агенту. «Предупреждаю, в этой стене шкаф. Там мои бумаги. Шкаф замаскирован полками и открывается только мне известным способом. Итак, прошу не волноваться. Агент спокойно кивает ему. Мол, мы ко всему привыкли, на все готовы. Петренко внимательно осматривает полки, подходит к ним и слегка приподняв скованные руки, на что-то нажимает. В то же мгновение ряд полок мягко сдвигается с места, стена раскалывается посредине и раскрывается, подобно двери высокого и глубокого шкафа. Леся успевает увидеть полочки, одежду, что-то металлическое. И тут происходит нечто такое, напоминающее ураган, несущий ее куда-то помимо воли и сознания. Она видит, как спина Петренко молниеносно ныряет в шкаф, а тяжелая дверь так молниеносно с грохотом закрывается за ним, сильно ударив того из надзирателей, который двинулся за арестованным. Усатый агент злобно выкрикивает что-то и бросается к стене с полками. «Топор, топор, бегите на улицу, быстрее ловите его на улице!» Надзиратели выскакивают из комнаты, Олеся, ухватившись за спинку кресла, видит, как гунявый, промчавшись мимо, налетает на стену и со всего размаху ударяет плечом в шкаф. Стена глухо гудит от ударов, и книги валятся на пол. Агент полиции хватает тяжелое кресло и кричит Гунявому «Отойдите, отойдите!» Но Гунявый не слышит. К лесе на миг поворачивается его страшное лицо с вытаращенными глазами и судорожно искривившимся черным отверстием рта. В сознании ее что-то черкает. Это с таким лицом он убивал людей. Потом она видит, как обеими руками он срывает, выворачивает из стены полки, Грубо отталкивает в сторону агента, который креслом колотит в дверь шкафа, разгоняется и на бегу, повернувшись боком, вонзается в стену плечом. Слышен хруст дерева. Гунявый приседает и с разгона снизу другим плечом лупит в дверь. Она раскалывается, прогибаясь внутрь черной дырой. Гунявая стервенела запускает обе руки в эту дыру и, раздирая дверь на две половины, просовывается туда. Следом влезает агент полиции. Леся бежит за ними, проскальзывает в расщелину, больно исцарапав руку и, не заметив этого, и оказывается не в шкафу, а в какой-то комнате, залитой электрическим светом. У окна стоит Гунявый, и, как бадью воды из колодца, ошалело тянет что-то на веревках. А усатый агент рядом с ним лихорадочно выхватывает револьвер и, высунувшись, несколько раз стреляет. Грохот выстрелов отдается в ушах Леси, но она подбегает к гунявому и хватается за веревку сбоку, тащая ее изо всей силы. Кажется, что внизу на гигантской удочке повисла огромная рыба. Снова разносятся выстрелы. Агент отшатывается назад, одной рукой подхватывая шляпу, которая почему-то слетела с головы, а другой с револьвером, торопливо ощупывая лоб. Нет, не задели мерзавцы. На улице снова хлопают выстрелы. Вдруг гунявый откидывается, нелепо взмахнув левой рукой, и выпускает веревку. Что-то сильно дергает вниз лесенные руки и натирает их до обжигающей боли. Она тоже расстается с веревкой, испуганно смотрит на Гунявого и видит на руке его густо красное блестящее при свете кровавое пятно. Но не успевает она вскрикнуть и броситься к Гунявому, как он, не замечая ее, прыгает на подоконник, ложится на него животом, спускает ноги вниз и исчезает, взмахнув окровавленной рукой и оставив на подоконнике красные следы. Леся бросается к окну, но агент с силой оттаскивает ее назад. «Куда, к черту, они убьют вас! Это сумасшедший погибнет! С улицы надо, с улицы!» И агент вылетает из комнаты. Олеся снова подбегает к окну и смотрит вниз. Плеть веревочной лестницы, привязанной к окну, тяжело раскачивается от движений гунявого, трется об окно. Внизу что-то темное стремительно сползает к земле. В окнах дома головы испуганных жильцов. По земле бегут какие-то люди, гремят выстрелы. Плеть замерла. Слез. Но леси ничего больше не видно. Мешают темные ветви деревьев. Кто-то пронзительно свистит, кто-то кричит, ревет рожок автомобиля, снова и снова выстрелы. Из окон доносятся истерические крики женщин, детский виск, лай домашних собак. Леся бросается вниз. Но когда она выбегает на улицу, прорвавшись через толпу жильцов, выстрелы и крики уже стихли. Усатый агент без шляпы злобно ругает каких-то людей, которые почтительно и виновато мнутся возле него. Гунявого же нигде нет. Леся спрашивает агента, спрашивает других, но никто не знает, где он. Кажется, кинулся за авто, на котором сбежали преступники, может, где-то упал раненый. Леся мчится за угол дома, на ту улочку, куда спустился из окна Гунявый, заглядывает через решетчатый забор в садик, вглядывается в каждое темное пятно. И вдруг видит высокого плечистого человека без шляпы, который, медленно согнув плечи и заложив руку за борт жилета, плетется, как пьяный посредине улицы. Леся бросается к Гунявому. Он осоловевшими глазами смотрит на нее и не отвечает на расспросы. Тогда она выхватывает из рукава крохотный платочек, властно берет раненую руку и кладет себе на грудь. Но на улице плохо видно. «Пойдемте в дом». Пока же завязывает раненые пальцы платочком, который моментально краснеет. Кажется, ничего серьезного, один-два пальца покорежены пулей. Толпа у парадных дверей уже меньше. Усатый агент побежал наверх, как сказала консьержка, делать обыск и составлять протокол. Но когда Леся, узнав адрес ближайшей аптеки, возвращается туда, где она на минуту оставила Гунявого, его уже нет. Какой-то господин в пижаме вежливо и сочувственно сообщает, что раненый господин сел в авто и уехал. Леся бросается на улицу, но автомобилей больше нет». Стоит только казенное авто, на котором привезли Петренко. Леся бежит по улице, глазами отыскивая такси, поднимая руку навстречу каждому проезжающему мимо автомобилю. Когда она, наконец, оказывается дома, хозяйка говорит ей, что господин Кавуненко вместе со своей квиткой минуты за две до ее появления окончательно уехал из пансиона. Вещи у него, очевидно, были сложены раньше, потому что он пробыл в своей комнате не больше четверти часа. Адреса своего нового не оставил. Но хозяйка и не отважилась ни о чем его спрашивать. Вид у него был такой, что Жозефина, увидев господина Ковуненко, испугалась настолько, что споткнулась на лестнице и вывихнула себе ногу. Но и Лесью хозяйка тоже не отваживается расспрашивать, и у нее такой вид, что рассчитывать на ответ... «Просто не приходится». Действительно, так все и вышло, как сказал Мик в день катастрофы. Через несколько дней он предъявил Лесе новый адрес Гунявого. Стоит перед нею, широко расставив ноги, засунув руки в карманы, и самодовольно надувает шею. «Ну, я тебе не говорил, дурачок. Думал, если сбежал из пансиона, так никто его и не найдет». «Не удрать и Петренко, или Мазуну, или как он там еще называется. Нет, голубчик. Выскользнул? Так это его последняя удача. Больше не выскользнет. Максимум через две недели будет в наших руках. Только пускай извинит нас, в этот раз цацкаться не будем. Так припечем пятки, что выложит все свои секреты. Следы уже нащупаны». О, голубчик, французская полиция тоже может прибегнуть к горячим средствам, чтобы добиться требуемой откровенности. Леся вчитывается в адрес Гунявого, нежно разглаживая смятую бумажку, словно это послание от него. А где она, эта улица? Да тут же, неподалеку, в латинском квартале, возле Монпарнаса, какой-то художник на два месяца передал ему свое ателье. Дурак ей-богу, ведь полиция может подумать, что он сообщник Петренко и помог ему сбежать. Леся улыбается. Если судить по поступкам, то заподозрить в пособничестве Петренко можно скорее надзирателей и агента полиции, нежели его. А как он живет, неизвестно? Да никак не живет. Не выходит даже на обед. Ни с одной душой не видится. А как питается, черт его знает, даже странно. Вот только вечером на минутку выводит на улицу собаку и сразу же снова к себе. Запирается на ключ и то ли сидит, то ли лежит, неизвестно. По дому почти не ходит. Подозрительное поведение. «Боюсь, этот остолов в припадке отчаяния покончит жизнь самоубийством. Серьезно, Леська. Знаешь, тебе нужно пойти к нему и поговорить по душам». — Скажи ты ему, что он идиот, что так падать духом при какой-то мелкой неудаче только слюнтяем к лицу. — Баба паршивая. — Да и наша публика тоже. Финкель в таком ужасе заметался тогда по кафе, что перепугал насмерть публику, думали, пожар. Зато Гринье казак. Как сумасшедший мотается теперь по Парижу и не дает полиции глянуть вверх. Поклялся мне костями своих прадедов, что извлечет этого Музуна с одного моря. Вот это я понимаю. Леся кладет бумажку с адресом в сумочку. «Все хорошо. А как же мне встретиться с ним, если он, судя по всему, ни с кем не хочет видеться? А это уж твое дело. Подстереги на улице, или, может, он тебя все-таки впустит?» Кажется, Сонька уже пробивалась к нему. Консьержка говорила, что какая-то женщина приставала к нему на улице, но он удрал от нее и просил не пускать к нему абсолютно никого. Так что, видно, эта дама ему знакома. Ну, для тебя-то можно достать записочку из полиции, чтоб консьержка помогла. Нет, я уж как-нибудь без полиции. А рано его как? Миг делает презрительную гримаску. О таких пустяках мне ничего не известно. Ходит? «Значит, ничего серьезного. А что за Гайкевич и Сонька? Успокоились? Из пансиона не вытряхиваются? Теперь им торчать там просто незачем». Леся о чем-то думает и невнимательно слушает Мика. «Ну ладно, я попробую добраться до него. Неужели действительно никуда не ходит? Может, покупает в магазинах и сам готовит себе какую-то еду?» «Есть там кухня в этом ателье?» «Кажется, есть, но ничего себе не готовит и ничего никогда не покупает. Консьержка знает наверняка». Леся возмущенно встает. «Это уже какая-то ерунда. Что же он духом святым питается, что ли? Зачем молоть такие глупости? Просто не видит она, как он ходит в магазин, вот и все». Возможно, хотя у нее приказ внимательно следить за каждым его шагом и ежедневно обо всем доносить комиссару полиции. Так что, допустим, а мне-то как? Оставаться в пансионе или заявить об отъезде? Мик хмыкает и чешет кончик носа. Черт его знает. Собственно, тебе следовало бы остаться там. В любом случае, со мной тебе жить никак нельзя, пока дело не доведено до конца. Но вот круг валяет дурака и, похоже, денег больше не даст. Тоже слюнтяй какой-то. Ну да на месяц еще есть, а там видно будет. Может, Гринье станет финансировать, этот не отступится. А кругов выкинем, если так. Оставайся в пансионе. Сонька и Загайкевич, спрашиваю, не уезжают? Нет, ничего не слышала. Отбывает, кажется, только свистун. Ну, этот должен, осиротел. Значит, Леська, идешь к нему? И сама не падай духом, как в последние дни, и этого дурака взбодри. Петренко, говорю, изловим, и бумагу раздобудем. Факт абсолютный. Леся прощается и в задумчивости выходит. В широком коридоре тихо, только в дальнем ателье Слышны приглушенный женский смех и мужские голоса. Леся и консьержка, осторожно ступая, подходят к двери Гунявого и останавливаются, внимательно прислушиваясь. Ни единого звука. Консьержка шепчет. Вот так все время. Словно умер. Третий день уже и вечером не выходит. Собаки не слышно. Может, оба уже мертвы? Сегодня стучала, Никакого ответа. Леся вдруг решительно стучит согнутым пальцем в дверь, прижавшись к ней ухом. Тишина. Леся стучит дольше и сильнее. Никакого отголоска. Изнутри веет пустотой. Леся говорит в полголоса. «Может, он уехал?» Консьержка категорически качает головой. «Никак невозможно. Как это так? Что вы говорите?» Она с усилием сгибает свое тело, обремененное большим животом, наклоняется к замочной скважине и смотрит. Ключа в двери нет. Но он это делает всегда, чтоб думали, что вышел. Леся решительно поворачивается к консьержке. «Давайте ваш ключ, отпирайте». Консьержка охотно вынимает ключ из кармана. Слава богу, может, кто-нибудь другой возьмет на себя ответственность за этого странного ненадежного жильца. Отперев дверь, консьержка отступает в сторону. «Выйдите вперед, сударыня!» Леся широко распахивает дверь. В комнате темно.